Глава 11. Если вы не можете уснуть, вам посчастливится услышать песню, и небеса раскрываются, песня спускается плавно с небес. Айнлит, Рамштайн. Фрау Габлин скокетливо извинилась, что временно покидает своих гостей, встала со своего стула во главе стола и гордо уплыла в сторону гардеробной. Это была уже третья перемена наряда за вечер. Шпац откинулся на спинку стула, он ожидал, что они втроем попьют чаю с пирогом, развлекут старую вдову неспешной беседой, поблагодарят за костюмы и на этом все закончится. Но получилось иначе. После роскошного завтрака, входившего в стоимость апартаментов отеля, название которого они даже не запоминали, Крам привез Шпаца в бюро расследований. Глогов Диггерн выглядел еще хуже, чем вчера, словно даже не уходил домой. На допросе он нервничал, задавал какие-то невнятные полувопросы, полуугрозы. Шпац, находившийся под действием в дзирума, изо всех сил пытался ему угодить и дважды даже заплакал от бессилия, как ребенок. Потом комиссара сменил дознаватель в бледно-зеленом медицинском халате. Он показывал шпацу карточки с разными рисунками и просил говорить первое, что приходило в голову. Вообще, сам процесс введения препарата был обставлен куда страшнее, чем его действие. Под ослепительным светом хирургического светильника медик ввел ему в вену иглу и присоединил к ней трубку, ведущую к контейнеру с тремя емкостями. Комиссар Диггерн объяснил, что все эти три жидкости будут последовательно влиты в вену шпаца. «Кивните, когда будете готовы», — сказал медик. Шпатц кивнул, и тот стал медленно давить на поршень первой емкости. Затем попросил высунуть язык, внимательно рассмотрел глаза и взялся за поршень во второй емкости. Шпац почувствовал сначала жар, потом легкий металлический привкус во рту. Когда содержимое второй емкости перекочевало в руку шпаца, озабоченное выражение на лице медика сменилось безмятежно. Роза Мари Габлинс вернулась в красном атласном платье с волочащимся по паркету шлейфом. Глубокое декольте было прикрыто шифоновым шарфом, сквозь который просвечивало ожерелье из крупных рубинов. «Выглядит ослепительно прекрасная Роза-Мария!» Крам вскочил со своего стула и начал аплодировать. «Порадуй же нас рассказом об этом платье! Наверняка с ним связана какая-нибудь удивительная история!» «Ах, Васса, ты всегда мне льстишь, маленький пройдоха!» Фрау Габлин с изящным жестом развернула веер. «Платье шили для меня!» а историю скрывает ожерелье. Его заказал отец нашего кайзера для одной знатной дамы. Однажды? Шпац отвлекся. Наверняка сейчас речь пойдет о том, что девушка была любовницей кайзера, потом ее нашли с разорванным горлом в постели, а потом фрау собственноручно смывала кровь с этих восхитительных рубинов. Он снова вернулся мыслями к утреннему допросу. Медик кивнул и уступил место комиссару Дигерну. Шпацу было весело, щекочущее ощущение в затылке смешило, лампа больше не казалась раздражающе яркой. Конкретные вопросы в памяти не сохранились. Запомнилось только ощущение досады, что Шпац не может порадовать такого замечательного человека, как комиссар, признавшись в чем-то, чего не совершал. Три раза молчаливый дознаватель, чьим ассистентом был тот медик, который вводил сыворотку Шпацу, отзывал диггер от кушетки и строго что-то выговаривал. «А сейчас мы с вами перейдем в бальную залу», – объявила Роза Мария, взмахнув веером. «Там нас ждет берен Фанг, моего приготовления и танцы. Мое платье требует танцев». Гости стали подниматься, шумно отодвигая стулья. Всего за столом вместе со Шпатцем, Крамом и Фрау Габлинц оказалось 12 человек. Шпац сидел между дряхлеющим офицером с пышными седыми усами и полной пожилой фрау в узком темно-зеленом платье, которое было ей явно мало. Возможно, когда-то, много лет назад, оно и было ей впору, подчеркивая волнующие изгибы и пышный белоснежный бюст. Сейчас же она сидела неподвижно, опасаясь пошевелиться, и принужденно улыбалась каждый раз, когда улыбчивая служанка фрау Габлинс предлагала наполнить ее тарелку очередным восхитительно вкусным блюдом. Шпац сделал комплимент сочетанию ее глаз и изумрудного ожерелья и восхитился осанкой. Офицер, по счастью, особого внимания не требовал, Он клевал носом в свою тарелку, просыпался только в тот момент, когда его стопку наполняли шнапсом. Никаких других напитков он не признавал. Крам взял Роза Мари под руку, и они прошествовали через распахнувшиеся перед ними высокие двери в соседний зал. Рядом со старомодным граммофоном вытянулся слуга в ливрее черно-белого цвета. «Моя дорогая Роза Мари, и не знал, что у тебя столько слуг. Никогда раньше не видел их в твоем доме». Крам склонился в учтивом поклоне, приглашая хозяйку на танец. «Это не мои слуги, Васса!» — фрау Габлинц вложила в протянутую руку свою ладонь в шелковой перчатке. «Я не терплю чужих людей, живущих в моем доме. Я просто воспользовалась одним новомодным агентством, которое предоставляет слуг во временное пользование». Слуга склонился над граммофоном и осторожно опустил иглу на пластинку. По черно-белому залу разлились первые аккорды безупречного вальса Йозефа Гирля. Шпац склонился перед суровой и прямой старухой, чью тонкую шею украшали устрашающих размеров бриллианты. Как ему шепнула хозяйка, ее супруг недавно умер. Фрау неделю назад завершила траур и нуждается во внимательном и чутком кавалере. Фрау осмотрела шпаца с головы до ног, уголки ее губ едва дрогнули, видимо это означало благосклонную улыбку. Шпац осторожно положил руку на талию партнерши, ощутив под пальцами ребра жесткого корсета. Готовы спорить молодой человек, что вы не запомнили моего имени, и сейчас мучительно пытаетесь скрыть неловкость, проговорила Фрау, идеально скользя в заученном движении медленного вальса. Вынужден признать, что вы правы, шпац сконфуженно улыбнулся. Предлагаю начать знакомство заново. Прежняя версия вышла суматошной. Позвольте представиться, я шпац, Грессель, помощник и ассистент. «Я знаю, кто вы». Рози мне прожужжала все уши, что познакомилась с копией Хагана Штамфогельзанга, в которого она всю жизнь была влюблена. Я Уна пактаувзес. Мой покойный супруг привез меня в качестве трофея из Сеймсвеля. Я родилась в Унии Блоссом-Боттен, а Геллерд служил в одном из наемных отрядов короля. Восстание подавили, и солдатам дали сутки но устрашающее разграбление. О, не подозревал, что у нас столько общего. Я тоже участвовал в инциденте у ней, Блоссом Не удивлена. Моя родина настоящая шила в заднице. Твердолобы уницы не хотят понять, что своим поведением никому не делают добра, но в первую очередь вредят себе же. Геллерд Пакт Аузес. Я, кажется, слышал это имя. О, не сомневаюсь. Это его идеями сейчас одержи младший Фогельзанг, на которого вы действительно очень похожи. Настолько, что не отличить? Нет, не настолько. Я знаю Адлера с младенчества. Когда мой муж попал в опалу три года назад, и его сослали в Белигебен, он тайно приезжал к нам и вел с Геллертом долгие разговоры. Геллерт был участником второй полярной экспедиции. Вы знаете, чем она прославилась? Увы, фрау пакттаузес Люфтшив попал в ураган и потерпел крушение. Они оказались вовсе не в том месте, где планировали. Долго выбирались, и почти все погибли. Их подобрал и семь свельский линкор. Из десятка выживших шестеро сошли с ума, двое умерли почти сразу по возвращении, а Геллерт предоставил тайный отчет о том, что они обнаружили руины древнего города потрясающей сохранности и что следует немедленно предпринять еще одну экспедицию. Только вот второй выживший не стал подтверждать его слова. Мелодия закончилась. Уна сделала шаг назад и едва заметно шевельнула подбородком, по всей видимости, вежливо кивнула. «Восхитительно, Гершпац, я не знала, что вы так прекрасно танцуете». Фрау Габлин схватила его за локоть и уверенно потащила в центр зала. «Я следила за вами, и мое сердечко съедало черная зависть. Эта вертихвостка Уна пользуется тем, что ее муж умер совсем недавно и забирает в себе все самое сладкое. Гершпац, следующий танец мой». «Я все слышу, Рози. «Ах, я разве сказала все это вслух?» «Ох, старость не в радость, никаких тайных мыслей в голове не скроешь». Роза мария хихикала, прикрыв нижнюю часть лица веером. Шпат смотрел на фрау Пактаузес, ему хотелось продолжить разговор. Губы он и дрогнули, по всей видимости, она была тоже не против. Слуга снова склонился к граммофону, сменил пластинку и осторожно опустил иглу. Музыка зазвучала снова. Итак, Гершпац, вот я наконец-то смотрю на ваше лицо близко-близко. Роза Мари сладко улыбнулась. Скажите мне, мой прекрасный кавалер, кто научил вас танцевать? Моя мать, Фрау Габлинц, Шпац улыбнулся. Когда мне исполнилось десять, она сказала, что теперь точно знает, зачем она меня родила. Ей необходим партнер по танцам. Мой отец не умел и не признавал это искусство, а мне всегда нравилось. Ах, я бы хотела познакомиться с вашей матерью, Гершпац. Боюсь, это уже невозможно. Но она же все еще должна быть очень молода. Как ее звали? Блумгрессель. Или, если быть верным букве законов Вейсланда и Шварцланда, Блумштамфогельзанг. Невероятно. Мне казалось, я уже называл вам ее имя. У вас опасное происхождение, Гергрессель. Что вы имеете в виду, фрау Габлинс? У Блум здесь должны были остаться могущественные враги. Лицо фрау Габлинц на мгновение стало серьезным, она сделала движение, будто хотела оглянуться, но передумала. «Почему вы вдруг замолчали, фрау Габлинц? «Ах, Шпац, называй меня Роза Мари. Я понимаю, что уже стара для тебя, но доставь мне немного удовольствия и позволь снова почувствовать себя юной и влюбленной». И Шпац кружил по залу хозяйку дома до тех пор, пока мелодия не закончилась. Когда танец завершился, фрау Габлинс вместо того, чтобы отступить, как диктовали правила приличия, притянула шпаться вплотную к себе и прошептала. «Вы должны обязательно посетить меня один». Потом сделала шаг назад, кивнула, развернула веер и принялась обмахивать зарумянившиеся щеки. Чеканным шагом вошел еще один слуга. Фрау Ирма Штам Габлинс и ее сопровождающий. Разговоры смолкли. В дверях появилась полная величественная дама лет 50 в темно-синем шелковом платье. Хм, забавно. Когда они успели помириться? Шпац не заметил, как рядом появился крам. Он жевал крохотный бутерброд, запивая его игристым вином из хрустального бокала. Вы знаете, кто это Геркрам? Это сестра мужа Розамари. Крам взял с тарелки с закусками трубочку с креветочным кремом. И с момента его смерти они только и делали, что ссорились. Тут сопровождающий, очень хрупкий и похожий на подростка молодой человек, повернул голову. И шпац узнал его. Это был Флинк. Только теперь он был одет, понятное дело, не в робу карантинной зоны и не в висящий на нем мешком пиджак. Дорогая Роза Мари, фрауштам Габлинс сделала несколько шагов навстречу своей невестке. Я очень рада, что между нами больше нет всяких недоразумений. «О, Ирма! Я думала, ты не придешь на мой скромный вечер танцев!» Фрау Габлинс улыбнулась, но улыбка вышла кислой. Как будто она пригласила ее из вежливости и надеялась, что та проигнорирует это приглашение. «Тот парень с ней делает тебе знаки, Гершпац?» Крам склонился к уху шпаца. «Да, вместе были в карантинной зоне Гехольц. Шпац открыл глаза. Вопреки опасениям он проснулся живым и невредимым у себя дома на Тульпенштрассе. Гергрессель, вы проснулись?» Снова постучал комендант, и Шпац сообразил, что его разбудило. «Спасибо, гер комендант», — сказал Шпац, и спустил ноги с кровати, ежаясь от утренней прохлады. Он постарался восстановить в памяти вчерашний вечер. После прихода Ирмы настроение Роза испортилось, и кран со Шпацем по очереди пытались ее разговорить в танцах и без. А Ирма тем временем громко и многословно пела дифирамбы своему новому художнику, Флинку. Он подрабатывает в он рисует картинки для тех публикаций, которым фотографы почему-то не сумели снять репортаж. «Мальчик – настоящее сокровище», – повторяла Ирма и нежно смотрела в сторону своего хрупкого протеже. Не очень умело, но с энтузиазмом танцующего с очередной пожилой фрау. Переброситься парой фраз с Флинком, шпацу удалось лишь через часа два после его появления. Они договорились встретиться через пару дней и обменялись адресами. Шпац протянул руку к карману пиджака и вместе с бумажкой с корявыми каракулями от Флинка: Надо же! Талантливый художник, опишет, будто только вчера научился. Выпорохнул глянцевый листок с изображением подсвеченного огнями Люфтшифа. Люфтшиф Шреклих, Маскарад, входной билет на одну персону. Ах да! Проводив гостей, расстроенная Роза Мари попросила Шпатца и Крама остаться и составить ей компанию. Они устроились в маленькой гостиной с уютными креслами и сначала пили медовый ликкер фанк собственного приготовления фрау Габлинца, потом перешли на Шерри, который принес Крам, но до него раньше не доходила очередь. Потом фрау Габлинц опять вспомнила Ирму и загрустила. Тогда Крам сказал, что у него есть идея, и все трое пошли в огромный гардероб. Шпац и Крам примеряли фраки, смокинги и даже камзолы, а Роза Мари сидела в кресле, хлопала в ладоши и рассказывала свои обожаемые ужасные вещи про хозяев, когда-то носивших эту одежду. Шпац вышел к большому зеркалу в вычерном маскарадном фраке цвета свежей травы, усыпанном шелковыми бабочками, очень похожими на настоящих. При каждом шаге их крылышки трепетали, казалось, что они вот-вот взлетят. Роза Мари прослезилась. «Друзья мои, я никогда себе не прощу, если мои детки не увидят маскарада на Люфтшифе. Стойте здесь, мальчики, я сейчас». Фрау Габлинс поднялась с кресла, нетрезво пошатнулась и вышла. А вернулась с билетами на маскарад Фогельзанга. Вот этими самыми билетами, один из которых Шпат сейчас поднял с пола в своей квартире. Шпац положил яркий прямоугольник на стол и подошел к зеркалу. В голове слегка шумело после выпитого, но чувствовал он себя много лучше, чем сегодня утром. Он открыл жестянку с зубным порошком, зацепил немного на зубную щетку и сунул ее в рот. Сегодня они с Крамом договорились встретиться в чайной поддельное серебро за завтраком. Это не очень далеко, гораздо ближе, чем добираться до конторы в Альштаде, так что можно было не спешить. Шпац прополоскал рот, тщательно выбрил щеки и критически осмотрел свой костюм. Вчерашний вечер не оставил на нем особо заметных следов, вот что значит светское общество. Так что он решил обойтись только сменой рубай. Шпац оделся, оглядел себя в зеркале, взял портфель и спустился вниз. «Доброе утро, гер-комендант!» – шпац приподнял шляпу. «Гер Грессель, здравствуйте! А ведь у меня для вас кое-что есть. Заходила красивая фрау и принесла вам конверт». Комендант наклонился и достал из своей конторки простой запечатанный белый конверт, подписанный Геру шпацу Гресселю. А это точно была фрау Анифролен? Шпац взял конверт, покрутил его и положил в портфель. Спасибо, Герр, комендант. Хорошего дня. Прохожих на улице было больше, чем Шпац привык. Обычно он выходил раньше, чем утренние служащие начинали спешить на работу, а возвращался позже, чем они заканчивали. Сейчас же люди вокруг шли сплошным потоком, и идти быстрее или медленнее, чем большинство, было очень трудно. Большая часть торопилась на остановке Ластвагенов, еще часть сворачивала на Мейнштрассе и рассеивалась по множеству контор главной улицы. А еще часть просто праздно прогуливалась. Для шпаца было загадкой, но некоторые люди действительно могли получать удовольствие, находясь в толпе. Часом позже, когда улицы опустеют, потому что служащие доберутся до своих рабочих мест, любители толп тоже отправятся по домам. Шпац посмотрел на очередь желающих попасть в Ластваген и пошел пешком. Ему так и не удалось вчера продолжить разговор с фрау Уной Пактаузес, так что продолжение истории о второй полярной экспедиции он так и не услышал. Чайное поддельное серебро состояло из двух залов, побольше для тех, кому нравилось обедать в толпе, и поменьше, где каждый столик стоял в отдельной кабинке, для любителей уединения. Впрочем, за второе полагалось доплачивать. Крам сидел за столиком в шумной половине и читал утренний выпуск «Билли Гебен Цайтунг». Его выразительные брови шевелились, выражая сложную гамму эмоций. «Доброе утро, Геркрам. Крам». Шпац устроился на стул рядом с детективом. «Утренний выпуск принес интересные новости?» «О да, Гер Шпац, взгляните». Крам протянул Шпацу свернутую вторую газету. Аристократка пыталась вывести своего ребенка Виссена из страны по поддельным документам, гласил заголовок. Чуть ниже был портрет Фридпакт Пфортен. Такую же фотокарточку Шпац видел в гостиной особняка, похожего на кремовый торт. «Похоже, пока мы с вами вчера развлекались у фрау Габлинц, наш с вами помятый приятель Гер Диггер не сидел сложа руки. Крам подозвал официанта, потребовал повторить чай и заказал для шпаца тарелку с бутербродами». «Я позвонил Пфортену сразу же, как только увидел газету. Он доволен и готов отдать нам вторую часть гонорара сегодня, после обеда». «Значит, это дело закрыто?» М -м -м -м -м -м «Если не считать тетравазгановой мины в конторе твоего похищения, то да. Во всяком случае, сумасшедшими женщинами нашего толстого мецената научных исследований мы больше не занимаемся». «Хорошие новости. Крам, кстати. Вчера на танцах фрау Пактаузес начала рассказывать историю своего мужа и полярной экспедиции. Но потом меня похитила Роза Мари, и продолжить разговор не удалось. Может быть, вы знаете, что там случилось с Геллертом Пактаузесом по возвращению из ледяного плена? Я слышал, но вряд ли в настолько полной версии, как могла бы вам поведать очаровательная фрау Уна. В живых и в своем уме осталось только двое участников. Ауфзес, возглавлявший на тот момент научное общество Фростикхерц, и Штакельберг. Ну, то есть, ланзо Пакт Штакельберг. Фростикхерц – общество историков и палеонтологов, которые решили, что тайны человечества нужно искать под полярными льдами. Камерат Штамфогельзанг пригрел ученую-братью под своим крылом, осыпал их государственными благами, и некоторое время они действительно приносили какую-то пользу. До тех пор, пока Аузес не вспомнил, ради чего все затевал и не отправился в экспедицию. А что открыла первая экспедиция? Почти ничего. Так назвали экспериментальный полет Люфтшифа. Экипаж успешно преодолел снегопады и полярные ветры. Из открытий немного кинохроники, немного фотокарточек. Со второй экспедиции все сложно. Аузес сказал, что своими глазами видел развалины башен и шпили заброшенного города. А Штакельберг все отрицал и утверждал, что Аузес всю дорогу провел в горячке и видеть ничего не мог. Аузес начал скандалить и требовать обыска, потому что именно Штакельберг занимался сбором образцов, и все находки от общественности и кайзера скрывает. А Штакельберг... В общем, Аузес осторожно и вежливо сняли с должности главы Фростик Херца и отправили вместе со всей семьей в Билли геппин А Штакельберг... На самом деле понятия не имею, как сложилась его судьба. В экспедиции он был ранен, обморозил правую сторону лица и потерял глаз. Штакельберг одноглазый? Интересно. Шпац отложил надкушенный бутерброд с сыром. Получается, что Адлер Штамфогельзанг захотел повторить путь второй экспедиции, поэтому тайно приезжал к Герупакт-Аузесу. Это кто говорит? Фрау Уна. И кто-то хочет ему помешать. Как в свое время хотели помешать Ауфзесу. Настолько хочет, что собирает оккультные общества и устраивает замысловатые интриги с попытками подмены и вицинами. Гер Крам, ну мы же знаем, кто был в числе участников того оккультного заседания. Кроневен, Волголок, Одноглазый и шпион, которого застрелили. Может, Одноглазый и есть наш Штакельберг? Думаю, нам следует нанести визит, фраупакт Ауфзес. Крам допил остатки чая и отставил чашку в сторону. Так или иначе, но мы все время с тобой оказываемся по ушу в этом деле. Твое похищение устраивали те же люди, которые собирались устроить покушение на младшего Фогельзанга. А возможно и частично те же, кто скрыл или фальсифицировал результаты прошлой экспедиции. Раз уж через тебя мы участвуем, то я хотел бы знать об этом как можно больше. Геркран, хочу напомнить, что дело не только во мне. Все началось с Сигилд. Кресенштейн согласился на ее брак с Гоза, только чтобы Пфортен оплатил строительство Люфтшифа, заказанный младшим Фогельзангом, чтобы повторить экспедицию Аувзеса и найти, что там за затерянный город в льдах, находки из которого скрыл Штакельберг. Вам не кажется, что с каждым следующим шагом это дело становится все запутаннее Геркрам? И тем больше мне хочется его распутать, предлагая доесть последние бутерброды и немедленно мчаться к унипакт Аувзес заехав предварительно в винный магазин и прихватив пару бутылок игристого. Фрау тоже вчера участвовала в вечеринке, а ей далеко не девятнадцать. Они опоздали. Рядом с распахнутыми воротами, уже без суеты и спешки, команда пожарных собирала свою амуницию, сворачивала рукава, грузила складные лестницы, багры и лопаты. Все окна второго этажа изящного особняка, облицованного песчаником, были окружены пятнами копоти. У ворот маялся полица и небольшая толпа зевак. Крам притер мобиль к тротуару и вышел. «Что здесь случилось?» «Проезжайте, ничего интересного». Полицай кинул Крама, шпатся их мобиль подозрительным взглядом. «Фрау курила в постели, вот дом вместе с ней изгорел. «Какая неосторожность!» Крам покачал головой и облокотился на дверцу мобиля. «А давно полыхнуло?» «Ночью еще». Весь этаж успел загореться, пока соседи заметили, что что-то не так. Сад густой, фрау любила высокие деревья. Вот и не заметили. А слуги? Все померли. Кто не сгорел, тот задохнулся. Полицей потоптался с ноги на ногу, потом снова осмотрел Крама еще внимательнее. «А вы почему спрашиваете, Гер, как вас там?» «Крам. Васа Крам. Частный детектив к вашим услугам». «Вот мой Освайсгер-полицай, а это Шпац Грессель, мой ассистент. Предъяви Геру-полицаю Освайсгер-Шпац». Шпац выбрался из мобилей и показал раскрытый документ. Полицай мельком глянул на фотопортреты и потерял к бумагам интерес, как и к их хозяевам. Однако подойти ближе к особняку не позволил. На настойчивый звонок в дверь Роза Мари не отвечала. «Проклятие!» – прошипел Крам и огляделся. Никто из редких прохожих не проявлял к ним никакого интереса, так что он склонился к замку и принялся ковыряться в нем отмычкой. Замок нехотя скрижетнул, и дверь открылась. Крам вбежал в дом, шпац последовал за ним, еще раз осмотревшись и захлопнув дверь. Они обнаружили тело старой коллекционерши костюмов в дверях гардеробной. Глаза ее были широко распахнуты, сухие тонкие пальцы судорожно сжимали ворот красного платья. Того самого, в котором она провожала их до двери вчера вечером. Шпац потянул носом воздух. Тень от запаха сельского амбара все еще витала среди аккуратно развешенных фраков, смокингов и вечерних платьев убийц, заговорщиков и висынов, отправленных на тот свет воли ее давно почившего супруга. Здесь же была целая армия слуг. Куда они делись. Шпац огляделся, осторожно прикрывая лицо полы пиджака. «Ты не понимаешь, Гершпац. она отпустила их еще до того, как мы устроили для фрау показ ее коллекции. Проклятие, здесь должна быть дверь на задний двор, к ней она и пыталась бежать, почувствовав запах тетровозгана. Крам остановил мобиль рядом с будкой уличного телефона, нашарил в кармане несколько монеток и выскочил наружу. Закончив разговор с полицаем, он уселся обратно на водительское сиденье, мрачный как туча. «Итак, это не совпадение». Если в истории о том, что Уна неосторожно курила в постели и спалила свой особняк вместе с десятком слуг, которых она всегда таскала за собой, я еще готов был поверить. Но в то, что легкомысленная Роза Марии перепутала бутылку игристого с Татровозгановой миной... И что же мы теперь будем делать, Геркрам? Мы сделали здесь все, что могли. Это очень печально, но я не вижу повода отказываться от положенной нам части гонорара. Наша встреча с Форденом через полчаса в пивно-механический соловей. «Я вдруг подумал...» – Шпац поднял голову. До этого он сидел и задумчиво изучал свои колени. Перед глазами все еще стояло мертвое лицо фрау Габлинс. «Фортену тоже может угрожать опасность. Нам следовало бы его предупредить». «И мы обязательно это сделаем», – Крам запустил двигатель мобиля. «Если он все еще жив, конечно». Фортен был жив. Они заметили его массивную фигуру до того, как вошли в пивную. Он сидел за столиком возле окна и беседовал с каким-то незнакомцем. Геркрам, Гергрессель. Он прохладно кивнул. Будьте любезны, подождать, пока я закончу разговор с Гером Краузовицем. Крам устроился через два столика от их заказчика и подозвал официанта. Шпац прислушался к разговору. Впрочем, Фортен и не старался говорить тише. Казалось, что его устраивают, что его слышит, и персонал пивной, и посетители, и случайные прохожие, которым случилось проходить мимо. «Разумеется, я считаю приговор справедливым, гер Краузовец. Форден хлопнул ладони по столу, стоявшие на нем кружки звякнули друг об друга. «Я был убит горем, когда узнал, что моя возлюбленная супруга лгала и изменяла мне. Я баловал ее, потакал любому капризу. Но оказалось, что я пригрел на груди настоящую мерзавку, которая мало того, что нарушила нашу брачную клятву, но еще и собиралась вывести свое проклятое отродье за границу. Вы не представляете, какое бешенство я испытываю по этому поводу. А ведь я был готов устроить ее брак. Гоза, там Крессенштейн и Сигелд уже объявили о помолвке. Простите, меня переполняют эмоции. Благодарю счастливое стечение обстоятельств и профессиональную работу комиссара Диггерна. Кто знает, что могло бы случиться, если бы эту тварь приняли в уважаемую семью. «Вашу дочь Сигелд все еще не нашли?» — Краузовец поднял голову от своего блокнота. По всей видимости, это был корреспондент. «Не смейте называть эту тварь моей дочерью!» Фортен, угрожающе привстал, опершись ладонями на столешницу. Пустые кружки опять жалобно звякнули. «Извините». «Да, она все еще на свободе. Я всей душой надеюсь на расторопность полицаев. Они же не позволят этой девчонке убегать от правосудия бесконечно». Спасибо за интервью, герпакт Пфортен, оно выйдет в ближайшем номере Сайтинг. Краузовец поднялся и вежливо кивнул головой, взял с вешалки плащ и шляпу и торопливо направился к выходу, лавируя между столиками. фортен уперся лбом в кулаки и зажмурился. Крам вежливо подождал минуту, затем взял свою кружку и переместился за столик Портона, сделав шпацу знак следовать за ним. Герпакт фортен Да, Геркрам, я в порядке. «Что произошло? Вы так неожиданно быстро потребовали нашей встречи». После того пьяного дебоша Фрид должны были отпустить, но она проснулась и кинулась в драку. Расцарапала одному полицае лицо, а они такое редко спускают с рук. Ее оставили в камере, чтобы она остыла и подумала над своим поведением. Я сходил к ней, она уже протрезвела и умоляла меня выкупить ее. Я даже почти согласился. Но... Но вчера ко мне явился некто комиссар Диггер и сообщил, что моя жена обвиняется в связи с Виссеном, укрывательстве Виссена и подделке документов для Виссена. Каждый из этих трех преступлений карается смертной казнью. Но откуда у комиссара была эта информация? Он махал у меня перед носом протоколом медикаментозного допроса, некоего Гера Гресселя. Форден усмехнулся и кинул взгляд в сторону шпаца. Как известно, такое свидетельство считается непогрешимой уликой. Гершпац, ты не говорил, что на допросе об этом шел разговор? Крам тоже посмотрел на Шпатца. Честно сказать, я плохо помню содержание нашей беседы с того момента, как третий поршень коснулся дна емкости, и до момента, как безымянный медик ввел мне антидот. Вот ваш гонорар, Гер Крам. Форден подвинул в сторону детектива пухлый конверт хотя вы и выполнили свою часть сделки не совсем так, как я ожидал. Герпак Фортен Крам положил ладонь на конверт. Я должен вас предупредить кое о чем. За окном раздался звук колокола, затем еще раз и еще. Дверь каменного серого здания напротив открылась. В процессе из семи человек в темно-серой форме департамента надзора возглавлял невысокий и коренастый мужчина в штатском. За ним двое рослых молодых парней тащили упиравшуюся растрепанную женщину. Щека Пфортена дернулась, но больше он никак не выдал своих эмоций. Человек в Штатском остановился и повернулся лицом к женщине. Фрид Пакт Пфортен. Вы презрели свою честь и законы Вейсланда и Шварцланда. Вы обвиняетесь в многократном сношении с Висоном с последующим производством потомства от него. Также вы обвиняетесь в многолетнем укрывательстве Виссена в стенах своего дома. По закону о чистоте крови вы приговариваетесь к смертной казни. Примите с честью вашу судьбу. Последняя фраза утонула в истошном крике Фрид. Взгляд ее уперся в окно механического соловья, из которого наблюдал за экзекуцией ее муж. «Жирная скотина!» Фрид рванулась, но конвоиры держали крепко. «Ненавижу тебя, тварь!» «Опустите ее на колени», — холоднокровно скомандовал человек в штатском. «Как вы смеете? Это все грязная ложь! Посмотрите же на его рожу, он оклеветал меня!» Конвоиры рванули Фрид за руки, она рухнула на черную брусчатку Штрафенплац. «Нет, нет, нет, нет!» — завыла Фрид, и голос ее сорвался на виск. «Я не хочу умирать, пожалуйста, нет! Не сегодня! Моя бедная девочка, что теперь с ней будет? Нет, нет, нет!» Человек в штатском обошел одного из конвоиров, неспешно намотал ее растрепанные волосы на кулак, наклонил голову вперед и выстрелил ей в затылок. Крик оборвался. Конвоиры выпустили тело, и оно медленно опустилось на идеально подогнанные булыжники, раскинув руки в сторону. В одном глазу отражалось пасмурное небо, а вместо второго зьела кровавая дыра с рваными краями. Человек в штатском опустился на корточки, взял Фрид за запястье, Заглянул ей в лицо, потом поднялся и махнул топтавшимся у выхода из здания рослым ребятам в темно-зеленых робах. «Извините, нас прервали». Фортен достал из кармана платок и вытер вспотевший лоб. «Так о чем вы хотели меня предупредить, Геркрам? «А?» — Крам потер пальцами виски. «Ах да. Вы знакомы с Розой Мари Габлинс?» «Хм. Не имел чести быть представленным, хотя и знаю, кто она». Фортен нахмурился. «Тогда, думаю, моя информация вам не пригодится». Крам поднялся. «Благодарю вас, герпакт фортен Сотрудничать с вами было очень приятно. Я бы с удовольствием поговорил с вами еще, но, к сожалению, мы очень спешим. Идем, гершпац». Крам торопливо почти бегом бросился к выходу. Шпац оглянулся на недоумевавшего от столь торопливого прощания Фордена и последовал за детективом. Он нагнал Крама в узкой подворотне рядом с кухонной дверью механического соловья и мусорными баками. Крам согнулся пополам, одной рукой придерживая галстук, другой держась за кирпичную стену. Содрогался в приступах рвоты. Шпац вежливо отвернулся. Четверо людей в зеленых робах тащили тело Фрид за ноги. Голова ей безвольно болталась, подпрыгивая на брусчатке. «Гер Крам», — спросил он, когда звуки закончились. «Все в порядке, Гер Шпац». Крам отдышался. «Извини». Шпац протянул Краму платок, тот обтер ладони и лицо и благодарно кивнул. Шпац посмотрел на уголок конверта, торчавший из кармана Крама, и вдруг вспомнил про другой конверт, о котором он в каруселе смертей сегодняшнего дня совершенно забыл. Когда они сели в мобиль, и Крам завел двигатель, Шпац расстегнул портфель и извлек плотный белый конверт, адресованный ему. «Очень странно, геркрам», — сказал он. «Я думал, что фрау, доставившая мне это письмо сегодня утром, фрид пакт Пфортен. Комендант сказал, что фрау была красивая. Я подумал, что там какие-нибудь очередные глупые извинения и просьбы. Но получается, что это не могла быть она. Тогда кто? Крам задумчиво взял конверт из рук шпаца, посмотрел его на просвет, понюхал и вернул обратно. Я бы не стал его открывать без предварительной подготовки. Крам принужденно засмеялся. «Вы думаете, это может быть яд?» Шпац понюхал конверт. «Слабый запах духов». Мне кажется, что будь там отрава, геркомендант не смог бы со мной поздороваться сегодня утром. Ах да, все время забываю, что ты еще под надзором. Мобиль крама пристроился сразу за громоздким ластвагеном. Тогда скрывай, нельзя заставлять ждать красивую фрау. Шпац осторожно надорвал плотную бумагу. Нет, он действительно был почти уверен в том, что его почта проверяется. И надо быть совершеннейшим идиотом, чтобы передавать отравленное письмо через коменданта. Но все же. Вдруг рекомендант придерживается убеждения, что каждый иммигрант имеет право на секреты. На колени выпал сложенный вдвое листок шелковой бумаги. Запах духов стал сильнее и отчетливее. Шпац развернул листок. Гер Шпац Грессель, вы произвели на меня неизгладимое впечатление на танцевальном вечере моей невестки Розы Мари. Вы молоды, умны, сильны и обаятельны. Я знаю, что вы прибыли в Шварцланд совсем недавно, Также знаю, что молодым людям вроде вас бывает трудно пробиться к цели, которая они достойны. Я богата, у меня очень знатное происхождение, но нет наследников. Я хотела бы предложить вам свою бескорыстную помощь и всю возможную поддержку. Если вы так умны, каким кажетесь на первый взгляд, то должно быть захотите спросить, что можете дать мне взамен в ответ на все эти блага. Я с удовольствием обсужу с вами этот вопрос сегодня вечером после заката. Ирма Штам Габлинс. «Твой комендант сказал, что фрау была красивая?» Крам дослушал и иронично поднял бровь. «Тогда у нас разные представления о красоте». Я видел его супругу Геркрам. Шпат свернул письмо и небрежно сунул его обратно в конверт. «Неплохое место для встречи выбрала фрау Пак Габлинс. Я знаю этот пансион. Внутри не был, но много раз проезжал мимо. Не думаю, что мне стоит идти на это свидание, Геркрам. Шпац задумчиво посмотрел в окно. С одной стороны, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы развлечь стареющую фрау. С другой, сегодня произошло слишком много страшных событий, чтобы мне вообще хотелось хоть кого-то развлекать. Кроме того, это письмо может оказаться совсем не тем, чем кажется. Об этом я тоже подумал. Шпац пожал плечами. Могу показаться молодушным болваном. Вот как мы поступим, Гершпац. Крам остановил мобиль у пятиэтажного дома, на углу которого мигал электрическими лампочками вывеска отель. Пока наши друзья на свободе и уверенно расшвыриваются минами с тетравазганом и зажигательными бомбами, мы будем соблюдать осторожность. Сейчас мы забронируем в этом прекрасном месте номер, потом вы напишите своей рукой вежливое послание для фрау Ирмы, что вам не здоровится или что злой начальник заставил заниматься до самого утра бюрократической работой, А я доставлю нашей знатной даме это письмо. Сомнительная безопасность, Геркран. Прежде всего, опасность угрожает тебе, гершпац. Сегодня погибли две женщины, которые вообще были ни при чем. Крам молча потер виски и нахмурился: Мне кажется, что все это часть одной картины, просто мы пока не можем ее рассмотреть. Кран достал блокнот и раскрыл его на чистой странице, но записывать ничего не стал. Фрау Уна, Фрау Роземари, Адлер штамп Фогельзанг, Гейнс, штам Фортен, Ледебург, Кроневин, Вологолок, оба Вологолока. Некто одноглазый, предположительно, Ланзепакт Штакельберг, Рейнар Хаппенгабен и Тигер Шпац. Что вас всех связывает? Вы забыли Сигилд Геркрам, что с нее все началось? Шпац сунул скрытое письмо обратно в портфель и взялся за ручку двери. Мне нравится план, предлагаю приступить к его выполнению. Ресторан отеля был заполнен примерно наполовину. Большая часть посетителей, по всей видимости, состояла из его же постояльцев. Здесь не было роскошных апартаментов, только небольшие номера, рассчитанные на приезжих среднего достатка и тайных встреч с любовницами почтенных отцов семейств, не готовых тратить на интрижки астрономические суммы. Шпац сидел за столиком в углу у самой двери и скучал, просматривая вечерний номер Сайтунг. Возвращаться к себе в номер он не спешил, предпочел остаться на людях, пока Крам отправился с визитом к Фрауштам Штамгабленц. Увидев двоих вошедших, Шпац поднял газету повыше, скрывая лицо. Одного он узнал сразу же, как только обратил внимание на его белый костюм. Рейнер Хаппенгабен. Лицо второго было ему незнакомо коренастый пожилой мужчина, одетый в штатское, но походка и осанка выдавала в нем военного, действующего либо бывшего. Правая половина лица его была обезображена множественными шрамами, глаз скрывала черная повязка. Они устроились через два столика от шпаца, подозвали официанта и заказали по кружке пива. Шпац прислушался, делая вид, что поглощен чтением. Однако сначала разговор шел очень тихо. Шпац посмотрел в окно. Рядом с черным вагином топтались два рослых молодых человека в серых костюмах. «Вы многовато себе позволяете, Хоппингабен». Одноглазый приподнялся со своего места и наклонился в сторону белого костюма. «Если я и сотрудничаю с Ди, то это вовсе не значит, что я у вас на побегушках». «Герпакт Штакельберг, не могли бы вы не повышать голос?» Хоппингабен тоже заговорил громче. «Я ухожу. Передайте Ди, что наше сотрудничество закончено». «И совершите большую ошибку, Герштакельберг. Белый костюм встал, приблизился к Штакельбергу вплотную и снова заговорил тихо. Шпац видел, что лицо Одноглазого побледнело. Выражение ярости сменилось выражением досады. Он тяжело опустился обратно на стул. Лица Хоппингабена с этой позиции Шпацу видно не было. Хоппингабен продолжил говорить, но Шпацу снова не было слышно, о чем шла речь. Лицо Одноглазого все больше темнело. Он смотрел на свою кружку пива, не поднимая взгляда. Наконец Хаппингабен закончил свой спич и откинулся на спинку стула. Одноглазый поднял кружку и стал сосредоточенно из нее пить. «Я все еще не слышал вашего ответа», — в полный голос произнес Хаппингабен. Штакельберг медленно кивнул, все еще не поднимая глаз. Хаппингабен поднялся, швырнул на стол смятую купюру и быстро вышел из ресторана. Увидев его, рослые ребята засуетились, один обошел ваген и устроился на место водителя, а второй распахнул перед белым костюмом дверцу. Ваген взревел двигателем и уехал. Штайкельберг сидел неподвижно несколько минут, потом подозвал официанта и заказал бутылку шнапса. Повинуясь внезапному озарению, Шпац сложил газету, встал и подошел к столику Одноглазого. «Простите великодушно», — Шпац вежливо кивнул. Я случайно услышал, как собеседник назвал ваше имя Герпакт Штакельберг. Вы, случайно, не тот самый Ланзе-пакт Штакельберг, которому посчастливилось вернуться живым из трагической второй полярной экспедиции. Штакельберг поднял голову и уперся мутным взглядом единственного глаза в лицо Шпаца: Что вам нужно, молодой человек? Меня зовут Ганс Фанк, я корреспондент Белегибен Сайтунг. Шпац приподнял шляпу. Я бы хотел взять у вас интервью для наших читателей. В преддверии готовящегося путешествия Адлера Штамфогельзанга наша публика проявляет повышенный интерес к этой теме. Лицо одноглазого покраснело. Он скрутил крышку на бутылке шнапса, плеснул в свой стакан прозрачной жидкости, заглотил ее одним глотком, снова посмотрел на шпатца, тяжело поднялся и без замаха нанес ему резкий удар кулаком в челюсть снизу. От неожиданности и силы удара шпатц не удержался на ногах, и рухнул на спину, растянувшись между двумя столиками. Одноглазый плеснул себе еще шнапса, снова осушил стакан и направился к выходу, равнодушно переступив через ноги шпаца.